Дж. Френсис Смертельная скачков. Глава 1. Серая холодная вода сжимала борта ненадежной лочонки. Я вздрогнул при мысли, что под нами 500 футов этой воды и потом скалистое морское дно. Мы отошли на час пути от Осло, и тогда мой друг Арне Кристиансен Выключив мотор, приготовился отвечать на мои вопросы. Пасмурный и мглистый день обещал дождь. Пронизывающий ветер свистел в ушах. Ноги у меня даже в тёплых ботинках через четверчас доревенили. И не мудрено. Здесь в фьорде уже в октябре температура падает до 40 градусов по Фаренгейту. Из нас двоих только Арно не замечал холода. Потому что я был без шляпы и без свитера, в лёгком плаще, надетом на обычный костюм. А Арно хорошо подготовился к нашей прогулке. Красная двойная вязаная шапка с завязками под подбородком, закрывавшая уши. Голубые штаны на тёплой подкладке, сунутые в короткие обтягивающие ногу резиновые сапоги и красная парка, застёгнутая впереди на серебристые кнопки. выглядывавшие на шее чёрные и жёлтые полоски толстого свитера говорили о том, что и под паркой Ард не одет в тепло. Ард отклонил приглашение прийти ко мне в Гранд-отель, где я остановился, и назначил по телефону место встречи у памятника на Ратхус-плацен, огромной площади перед портом. Даже на этой открытой всем ветрам площади Он всё время болтал о том, что нас могут подслушать с помощью аппаратуры, улавливающей звук на больших расстояниях. Поэтому Арн настоял, чтобы мы беседовали в лодке посредине фьорда. Прошлый опыт подсказывал, что лучше смириться с этой вечной манией преследования. Это будет кратчайший путь к цели. Пожав плечами, я последовал за ним к набережной, где рядом со ступеньками, ведущими к воде, Покачивалась на волнах бледно-зеленая флексиглазовая лодка, почти игрушечная. Я совсем забыл, что на воде всегда гораздо-гораздо холоднее. И теперь, всунув замерзшие руки поглубже в карманы плаща, повторил последний вопрос. Как можно контрабандой вывезти из страны 16 тысяч крон? Прошло с десяток секунд, и никакого ответа. Арны выдавал слова с такой же щедростью, с какой налоговый инспектор предлагает скидку. Он поморгал, потом опустил веки, будто обдумывая очередной ход в похожей на шахматы игре мыслей. Не то чтобы он сомневался, нет. Арны, как всегда, взвешивал все возможные последствия. Ответ А может вызвать одну из пяти предполагаемых реакций. но ответ Б поведёт к шести дополнительным вопросам. Не будет ли разумнее предложить ответ В? Хотя в таком случае эта особенность иногда делала разговор с ним невыносимо медленным. А я попытался чуть подтолкнуть его. Ты говорил, что украденные деньги были в монетах и мелких купюрах. Сколько они занимали места? Могли бы уместиться в обычном кейсе? Он снова несколько раз моргнул. Ты считаешь, что он мог пройти с таким кейсом через таможню? Арне моргнул. Или ты думаешь, что он всё ещё где-то в Норвегии? Арне открыл рот и ворчливо проговорил: "Кто же знает, когда иностранец останавливается в отеле, сделал я ещё одну попытку. Он должен заполнить анкету и показать паспорт. анкету отправляют в полицию полиция проверяла эти анкеты молчание да словно не хотя немного спустя проговорил он и Роберт Шерман не заполнял анкеты вообще не заполнял даже когда прибыл из Англии он не останавливался в отеле терпение подумал я боже дай мне терпения а где О, друзей. Каких друзей? Арне задумался. Я понимал, что он знает ответ, понимал и то, что он очевидно собирается ответить. По-моему, Арне просто не мог ускорить работу своего мозга. Боже, помоги нам тем, кто берётся за расследование. Да ведь я и сам когда-то внушал ему: "Подумай прилежиче, м отвечать". Вот он и думает. За те 3 месяца, когда Анне Кристиансен в Англии изучал, как работает отдел расследования британского Жакейского клуба, мы хорошо узнали друг друга. Какое-то время Арне даже жил у меня в доме. Мы постоянно вместе ездили на скачки. Он задавал вопросы, слушал и моргал, когда думал. Это было 3 года назад. 2 минут хватило, чтобы восстановить старое доброе чувство. и вспомнить о терпении. Он мне нравился. И, наверное, именно своими эксцентрическими заскоками. Шерман останавливался у Гуннера Холта. Наконец выдал Арне. Я ждал. «Холт — тренер», — добавил он через десять секунд. «Боб Шерман выступал на его лошадях». Это детский простой вопрос погрузил его в новый длительный процесс выбора хода в мысленной шахматной партии. Но не прошло и полуминуты, как ход был выбран. Боб Шерман выступал на одной из его лошадей, которая участвовала в скачках с препятствиями, когда Боб Шерман был в Норвегии. Да. Он не скакал на лошадях Гонера Холтон, которые участвовали в гладких скачках. И не в степильчезе, когда он был в Норвегии. Боже, дай мне силы. Но Арн ещё не кончил. Роберт Шерман работал с лошадьми на ипподроме. Что ты имеешь в виду? А задачи нас спросил я. Арн опять посоветовался со своим внутренним я, которое, видимо, согласилось, что ничего страшного не произойдёт, если он объяснит И подром тоже платит некоторым иностранным жокеям, когда их приглашают в Норвегию. Это делает заезды более интересными для зрителей. Так что и подром платил Роберту Шерману за выступление. Сколько организаторы скачек платили ему? Поднявшийся бриз взболтал вокруг лодки воду и напустил мелкие волны. Этот фьорд был вовсе не похож на узкие каньоны которые изображают на открытках с надписью: "Добро пожаловать в живописную Норвегию". На широком морском просторе, окаймлённом распулшившимися при городами Осло, точками торчали маленькие скалистые островки. Ближайший из них казался чертовски далеко. Прибрежный пароходik прошёл полумили от нас, и теперь мы слегка покачивались напущенной им волне. Давай вернёмся. — внезапно решил я. «Нет-нет, у Арне не хватило терпения обдумывать такое неразумное предложение. Они заплатили ему пятнадцать тысяч крон». «Я замерз», — пояснил я. «Но ведь еще не зима», — удивился Арне. «Но уже и не лето. Я хотел засмеяться, но от холода начал стучать зубами, и губы не слушались». Роберт Шерман 6 раз приезжал на скачки в Норвегию. Арне недоумённо посмотрел вокруг, словно только здесь понял, что и вправду уже не лето. Это был его седьмой визит. "Послушай, Арне, расскажешь мне об этом их по дороге в отель? Что случилось?" Он озабоченно поглядел на меня. "Я не люблю глубину". Арне, не понимающий, вытаращил глаза. Я вытащил из кармана замёрзший палец, поболтал им в воздухе и затем показал вниз. На лице у него засветилось понимание, и обычно сжатые губы растянулись в широкую ухмылку. "О, Дэвид, прости. Для меня вода родной дом, так же как и снег. Прости". Он повернулся и придвинулся к корме. Потом после паузы сказал: Роберт Черман мог просто переехать в Швецию. Таможня они не щит кроны. В какой машине? спросил я. Ах, да. Он задумался, немного поморгал. Может быть, друг подвёз его. "Включи мотор", бодрым тоном попросил я. Он пожал плечами и несколько раз покачал головой. Но всё же склонился над мотором и нажал нужные кнопки. Я был почти уверен, что мотор останется таким же безжизненным, как мои пальцы, но он сразу же затарахтел. Арно резко развернул лодку, и мы направились к горячему кофе и радиаторам центрального отопления. Маленькая лодка деловито прыгала на волнах, и встречный ветер обдавал брызгами левую щеку. Я втянул голову в воротник плаща и сделался похожим на черепаху. Рот у Арны двигался, будто он что-то говорил, но из-за шума мотора, плеска волн и закрытых воротником ушей я ничего не слышал. «Что?» — закричал я. Он, видимо, принялся повторять сказанное, но уже громче. До меня долетали только обрывки фраз вроде «неблагодарная свинья» и «грязный вор». Я их воспринял как личный взгляд Арне на Роберта Шермана, британского жокея Стиплера. Арне переживал плохие времена с того дня, как ему сообщили, что исчез Роберт Шерман, потому что он был не только официальным следователем норвежского жокейского клуба, но и отвечал за безопасность на ипподроме. Вор, как под пыхтение мотора, убеждал меня Арне, нанёс оскорбление, во-первых, ему, и во-вторых, Норвегии. Гостям в чужой стране не полагается воровать. Норвежцы честные люди, говорил он, приводя в доказательство статистику числа правонарушений в расчёте на 1000 человек населения. Когда британцы приезжают в Норвегию, им следует помнить об этом. Из сочувствия Я не стал напоминать ему о набегах, которые совершали его соотечественники на Британию. Да потом и было это, наверное, больше тысячи лет назад. Современные викинги более склонны делать мирные фотографии Букингемского дворца, чем жечь города, насиловать женщин, мародёрствовать и грабить. Из-за баба Шермана мне стало стыдно за британцев, и слова извинения сами вырвались изо рта. Но Арне продолжал негодовать. К несчастью, когда он затронул эту тему, его уже не приходилось подталкивать. Фразы вроде «поставил меня в невыносимое положение» так и соскальзывали у него с языка, словно он часами упражнялся в их произнесении, по крайней мере мысленно. После кражи прошло три недели и четыре дня, а сорок восемь часов назад... Председатель норвежского скакового комитета позвонил и попросил меня направить в Норвегию следователя от британского жокейского клуба, чтобы тот на месте посмотрел и решил, что он может сделать. Как вы, видимо, догадались, я направил самого себя. Я ещё не встречался с председателем комитета, не видел скачек, фактически не был ещё в Норвегии. Я болтался посредине фьорда в Арне, потому что Арне был единственным человеком, кого я здесь знал. 3 года назад, когда Арне был в Англии, его волосы, сейчас аккуратно убранные под тёплую красную шапку, отливали золотом. Теперь на висках они чуть серебрились. Глаза стали такими же ярко-голубыми, но морщинки вокруг них углубились, и он сильно раздался в поясе. Брызги летели ему на кожу, обветренную, но не загорелую, желто-белую кожу с оврагами и буграми, оставленными сорока с чем-то зимами. Арне все еще бурчал себе под нос обиженный монолог, галлопируя по утоптанной дорожке негодование. Я перестал слушать. Слишком холодно. Вдруг он на полуслове замолчал и, вскинув брови, уставился куда-то поверх моего левого плеча. И я оглянулся. А большой катер, тоже направляясь к берегу, недалеко от нас скользил по фьорду. Его нос стремительно разрезал воду, и высокие волны взлетали вверх, будто тяжёлые серебряные крылья. Я поглядел на Арне, он пожал плечами, и казалось, катер не заинтересовал его. Но тут, будто выбрав подходящий момент, мотор зашипел, закашлял и замолчал. «Прекрасно!» — громко сказал Арне, хотя я не находил ничего прекрасного в нашем положении. «Эти люди помогут нам!» — объявил он, показывая на приближавшийся катер. Потом без колебаний встал в утлой лодке, широко расставил ноги и замахал над головой руками в ярко-красной куртке. Съежившись на лавке, я наблюдал за приближением катера. А лезвизмут нас на борт пообещал Арн. Но катер вроде бы не собирался сбрасывать скорость. Я видел его сверкающий чёрный корпус и острый разрезавший воду нос, а серебряные крылья волн взлетали так же высоко, как и раньше, если не выше. Я начал тревожиться и посмотрел на Арны. Они не видят нас, сказал я. Он должны увидеть Арне ещё энергичнее замахал руками, опасно раскачивая неустойчивую лодку. "Эй!" закричал он в сторону катера, и потом ещё что-то по-норвежски. Ветер отнёс его слова в море. Рулевой на катере не слышал и не видел. Тяжёлый сверкающий чёрный корпус с острым носом направлялся прямо на нас. "Прыгай!" крикнул Арне и прыгнул сам. Красная молния прорезала серую воду. Я медлил, а вдруг, не вообразимое не случится. Вдруг острый нос швырнет в лодку, и хрупкий плексиглас легко отскочит в сторону, ибо птица запрыгает по волнам. Я перевалился через борт секундой раньше, чем острый нос раздавил стекловолокно, словно яичную скорлупу. Что-то колоссальное ударило меня по плечу. когда я ещё не очухался от шока, и я камнем пошёл вниз навстречу ревущей вязкой мгле. Упавшие в воду также часто погибают от лопасти винта, как и тонут. Но я не вспомнил об этом, пока два лемеха вспенив воду, не мелькнули над головой, не задев меня. Отплёвываясь и жадно хватая ртом воздух, я всплыл на дневной свет и увидел катер, беззаботно уходивший к берегу. Арне закричал я, что было так же бессмысленно, как нырять за жемчугом в Темзу. Волна шлёпнула меня под открыто мурту, и я сглотнул двойную порцию солёной воды. Море оказалось гораздо непокойнее, чем когда я смотрел на него из лодки. Я барахтался в высоких, порывистых волнах с белыми барашками на гребнях, когда я звал Арне, брызги били меня по глазам. Но я продолжал кричать всё с большей озабоченностью за него и со страхом за себя, на ветер разрывая слова, разносил их по сторонам. От лодки не осталось никаких следов. Моё последнее впечатление, что катер раздавил её на мелкие кусочки, которые, без сомнения, теперь медленно кружась, спускаются на дно. Я вздрогнул скорее от представленной картины, чем от холода. И нигде никаких следов арны. Ни головы в красно-вязаной шапке, Ни красных рук, взлетающих над волнами, Ни бодрой улыбки, говорящей мне, Что море для него родной дом, И что путь к спасению и к горячим оладьям один, Плыть к берегу, только к берегу. В сером тумане со всех сторон Меня окружала земля, но не близко. Мили две, насколько я мог видеть, Осторожно, чтобы не уйти под воду, я начал освобождаться от одежды, все еще в отчаянии высматривая Арне, все еще надеясь увидеть его. Но на поверхности воды не было ничего, кроме высоко взлетающих волн. Я подумал о винте катера и вспомнил резиновые сапоги, обтягивающие ноги Арне. Они наполнились водой в первые же секунды. Ещё я подумал, почему мне не пришло в голову, что Арно мог поплыть к берегу. И если я не собираюсь утонуть на этом месте, то мне тоже пора приниматься за дело. Я сбросил ботинки и теперь боролся с молнией на плаще. Потом расстегнул пуговицы на пиджаке и вспомнил о бумажнике. И хотя это казалось безумием, влез в карман, достал бумажник и засунул его под рубашку. Потом вытащил руки из рукавов и одним движением освободился от плаща и пиджака. Они быстро напитались водой, волны отнесли их в сторону, и вскоре два тёмных пятна скрылись из вида, уйдя в глубину. Я выскользнул из брюк, я не последовал за пиджаком. "Жаль", подумал я. "Хороший был костюм". Вода оказалась на самом деле очень холодной. Я поплыл к берегу в Осло, куда же ещё